Глава девяносто Карис смутно осознала, что люди уходят. Она лежала вниз лицом на булыжной мостовой, молясь о том, чтобы они не вернулись, надеясь на беспамятство. Но оно не приходило. Подняв голову, она увидела лужу крови на том месте, где лежал ее рот. Ее левый глаз стремительно набухал и закрывался. Правый делал то же самое, но в более медленном темпе. Она чувствовала тошноту от удара по голове. Во рту был мерзкий вкус, помимо тупого металлического привкуса крови. Карис обнаружила, что ее перекатили на бок, чтобы она не захлебнулась собственной рвотой. И ее тут же обильно вырвало снова. Она вся обляпалась зловонной массой, но из-за спазмов в животе была вынуждена свернуться в клубок. Судорожные вдохи заставляли живот сжиматься снова и снова. мало помалу спазмы поутихли, но голова по-прежнему казалась едва присоединенной к телу, живущей собственной жизнью. Там словно бы что-то переливалось от одного края к другому. Карис снова перевернулась на живот и принялась понемногу отползать. Ползти она могла. Хорошо. Краем сознания она отметила, что у нее не сломаны ни руки, ни ноги. Очень хорошо. Ее ладони были скользкими от крови и кое-чего похуже. Камни мостовой впивались в колени. В ребрах колола каждый раз, когда она делала вдох, но если какие-то из них и пострадали, то были, скорее всего, лишь натреснуты. Ей приходилось ломать ребра прежде, и это было гораздо более болезненно. Разве что, конечно, ее тело маскировало боль. Иногда тело проделывает такие штуки. Будь оно проклято. У нее запершило в горле. Она закашлялась и сплюнула кровью, зубы были еще целы, но она едва не откусила себе язык. Вокруг шеи жгло словно бы огнем. Карис боялась дотрагиваться, просто не могла себя заставить. Вместо этого она продолжила ползти. Пять-десять минут. Или год. Спустя она выползла на перекресток. Что это за улица? Она ведь только что здесь проходила, но не могла вспомнить, не могла сообразить даже, какая это часть города. Впрочем, улица не казалась людной. Тем не менее, дальше ползти она не могла. Правый глаз уже окончательно закрылся. Каррис... Вдруг поняла, что у нее ужасно болит задница. Похоже, ее ягодицы послужили мишенью для множества пинков. К тому же у нее начинало сводить ноги. Ее снова стало рвать, но было уже нечем. Открыв свой единственный видящий глаз, Карис увидела, что кто-то идет по улице в ее сторону. Человек подошел ближе, потом обошел ее по широкой дуге. Мимо шли и другие мужчины, женщины... Человек с тележкой. Ни один не остановился. Орхолам, почему никто не останавливается? Беспомощная, как если бы она была ногой, Карис лежала не в силах сделать ровным счетом ничего. Отданная на милость любого прохожего. Любого, кто захотел бы ею воспользоваться. Она принялась плакать, ненавидя себя за это. Однако все тело так болело. «Ну-ну, милочка», — послышался над ней мужской голос. «Все будет в порядке, ты же храбрая девочка, верно?» Вроде бы и летит, судя по выговору. Карис обычно не везло с литийцами, и она была о них невысокого мнения. «Одета, как черная гвардейка, но белая, как мел». «Ба, да это же Карис белый дуб!» Она не смогла ответить. Единственное, что ей удалось, это перестать плакать. Даже кивок был великой победой. «Сейчас я тебя подниму, но...» «Сперва я хочу, чтобы ты подумала, где у тебя болит, чтобы мы знали, что сказать хирургионам, когда доберемся до хромерии. Ты согласна?» Д «Да...» Кажется, в нем было что-то знакомое. Тем не менее, она была уверена. Человек поднял ее с земли, и карис немедленно вырубилась. Когда она очнулась, то обнаружила, что лежит на кровати. Очевидно, ее накачали маковым отваром, потому что она чувствовала себя подозрительно хорошо. Карис повернула голову влево, и мир поплыл. Она повернула голову вправо. Ха! Это же комната Гевина. Ей уже доводилось бывать здесь прежде, и к тому же, ого! А вот и сам хозяин, светоч башни, звезда небосвода, правая рука луны. Невероятно красивый. Он стоял перед ней с этой своей... Порядка и волос, спадающие на глаза. Карис? Спросил Гевин. Он казался ужасно встревоженным. Ты меня слышишь? — промычала она. Карис улыбнулась ему. Ей вдруг вспомнилось, как он выглядел без рубашки, тогда, на острове видящих. Хочу видеть тебя голым, объявила Карис. О, Боже, она что, действительно это сказала? Карис рассмеялась. Гевин повернулся к маленькому человечку, которого Карис прежде не замечала, хирургиону в рабском балахоне. «Думаю, лучше пока не налегать на маковый отвар», — сказал Гевин. «Вечно он пытается указывать мне». На этих словах Карис потеряла мысль о следом и сознание.